Сейчас бы я хотел несколько подытожить закон Моисеев и сказать о трех очень важных темах. Ну, подытожить в каком смысле? Я уже сказал, сообщив иудеям заповеди, закон устами Бога говорит следующее. Есть перед тобой Израиль, а вы помните, что обращение идет к коллективной единице, к Израилю, да? Перед тобой два пути. Путь благословения и путь проклятия. Если ты выбираешь путь. Мы это читали уже, я просто повторяю. Если ты выбираешь путь, который я тебе сказал, говорит Господь, ты будешь иметь всякое благоденствие. И мы помним, перечислялось благоденствие, то есть экономическое благоденствие, много чадье, победы в войнах, и э разно, и э, значит всяческое благоденствие на земле. Напротив, если ты выберешь Израиль другой путь, будет проклятие. Проклятие в смысле отчуждение, отлучение. И тогда всё наоборот, и подробно перечисляется обратная сторона этого. Наоборот, ты будешь брать в долг, тебя будут побеждать враги, твои дети не будут иметь будущности на земле и так далее и так далее. Здесь, между прочим, есть некий тонкий момент. Понимаете? Вот вы помните, что если конкретный член сообщества израильского нарушает заповеди, он, ну, я имею, в виду, скажем, смертные заповеди, да, он, значит, достоин смертной казни, и его побивают камнями. То есть, если человек внутри Израиля нарушил вот этот закон, его побивают камнями. Но посмотрите, Господь в целом Израилю не говорит, что если ты нарушишь мой закон, ты будешь побит камнями. Значит, речь идет в данном случае о чем-то другом. Не о том, что Израиль будет исполнять просто заповеди и не будет исполнять, а о том, что будет ли Израиль жить с Богом, или он будет жить вне Бога. И вот если, то есть речь идёт не о конкретных людях внутри Израиля, с ними легко справиться, даже если их много. Вы помните, это для нас ещё кажется жестоко и страшно, но пока без рассуждения примем эти факты, что и Моисей, и Иисус Новин, и многие другие религиозные и религиозные вожди и пророки Израиля могли спокойно перебить достаточное число людей. Даже 300 перебить и повелеть перебить их. Страшная вещь для христианского сознания, но мы пока это не обсуждаем. Представим себе, что Израиль это один человек. И вот если гниёт, ампутируют. Такой подход. Но здесь говорится о чём-то другом. Что может быть такая ситуация, что Израиль в целом откажется от того, для чего его создал Бог. Понимаете? И тогда, ну что толку побивать камнями? Тогда э отпускается на свободу. Ты вне меня. Запомните, это для нас очень важный урок. Бог насильно удерживать не будет. Либо ты меня любишь, либо ты меня оставляешь. Здесь вот так э очень явно проявляется та черта Божия, что Бог есть ревнитель. он ревнует. Причём слово, э, знаете, это слово ревнование, не ревность в нашем смысле, да, ну таком обычном потреби, а ревнование. То есть это это боль за боль за что-то. И вот Бог ревнует за Израиля. Я есть Бог ревнитель. И мы увидели в итоге, что ветхозаветный Моисеев закон построил достаточно стройную модель э духовной общественной жизни. Причём, если рассматривать это строительство, надо иметь в виду, что основание всё-таки не внизу, а на небесах. Придите, строится не снизу вверх, а сверху вниз Израиль. Почему? Напоминаю, это я пока что ещё повторяю, в общем, то, что мы говорили. В основании ветхозаветной веры, что то самое чудо встречи с Богом. то самое ощущение того, что Бог жив. Когда при выходе из Египта и переходе через Красное море. Это воспоминание. Понимаете? Здесь как бы мысль о том, что потом может быть много других чудес, много других событий, но здесь в этих событиях каких? Ну потом там с Давидом, с Соломоном, э с пророками, с вавилонским пленом. Везде есть чудо Божие, но это уже узнаваемый Бог. А, это тот самый Бог. ну да, который уже тогда предком нашим был явлен. То есть самое первое и главное чудо то, ну, в основе его ещё семья веры Авраама, вы знаете. Но здесь конкретно вот это то чудо, на котором зиждется ветхозаветный закон. И дальше всё предание об было понятие ветхозаветного предания, его просто так не называли. Это как раз передаваемое из поколения в поколение в Израиле опыт того, что опыт верности, ты веришь мне, я верю отцу, отец верит деду, дед верит прадеду, а прадед видел Бога. Поэтому и ты способен видеть Бога. И в основании этого здания, только повторяю, строится с небес вот это чудо веры, первая заповедь, я есть Господь, Бог твой, который тот самый, который вывел тебя из... кого тебя? Из рая, тебя. Вывел из египетского рабства. Да не будет у тебя богов других, Кроме меня. И дальше, вы помните, строились эти заповеди уже остальные, религиозные, касающиеся взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с ближним. И уже потом целый свод других законов, которые уже касаются гражданской, как бы мы сейчас сказали, жизни, которой в Израиле отдельно от религиозной не было. Ибо это была теократия, строй для нас имени. ну, в практической жизни незнакомый, непонятный, ну, близкий только к церковной жизни, но гораздо более жёсткий, где непосредственно правит Бог. Где священник мало что значит в смысле власти. Где больше значит пророк, который сообщает божью волю людям. Но и он лишь рупор Божий, где значит всё только Бог и его слово. Остальные заповеди, я имею в виду, то громадное количество законов, которые касались уже практической жизни, часть из которых мы успели с вами в прошлом полугодии рассмотреть. Эти законы а тоже э произносились от имени Божьего. Тоже было сказано: "Бог сказал". Но они в отношении практической жизни часто менялись. И законы второзакония не похожи на законы исхода. И было время, когда жертвы приносили в разных местах по пути, а был сложный и сложившийся культ празднования Богу, когда был построен Иерусалимский храм. И было время, когда от каждой семьи отдавали на служение Богу первенца, и было время, наступило, когда только из колена Левия стали приходить посылаться, поставляться священнослужители и помощники храма. То есть есть фундаментальное, что действительно адекватно произнёс Бог. А есть практические вещи, которые могут меняться. Они тоже произносятся как бы от имени Божьего. Но мы сейчас увидим с вами, почему чуть позже увидим. И я хочу на это, чтобы вы обратили внимание, чтобы никто не смущался в каких-то сложных моментах. Не всегда в Ветхом Завете В одном завете нам все ясно в этом смысле, почти все, потому что там Бог воплотившийся во Христе, там говорит сам Христос, там на человеческом языке разговаривает Бог, а в Ветхом Завете нет. Помните принцип богодухновенности? Мы обсуждали на первых курсах, на первых уроках. Там встречается божеское и человеческое, и человеческое произносит ровно то, насколько способно вместить. Поэтому не всегда... Когда в ветхом совете произносится слова Бог сказал и повелел Бог, это означает адекватную фразу, ну, грубо говоря, адекватно произнесённую Святой Троицей. Нет. Это применительно к уровню познания людей, применительно к их культуре, к их быту, к их возможностям. Ибо человек в А согласно библейской концепции в отношении с Богом растёт растёт и иной человек раннего ветхого завета, и иная мысль позднего ветхого завета, и иная мысль нового завета. А сейчас мне бы хотелось поговорить о непростых темах. Вот, э, те вещи, э, ну, а это длинные такие темы, длинн Значит, давайте с первой более краткой, потому что мы её уже, помните, мы рассказывали о Павраме, я рассказывал о Троице, да? Ещё раз по по той же мы этот момент. Значит, мы сейчас будем говорить о трёх принципиальных моментах, в которых ветхий завет до нового не доростал или по-другому, в которых ветхому завету что-то было закрыто. Первый момент безусловно касается Троицы. Вот мы видели трёх ангелов у Авраама. А вообще, или трёх ангелов, или одного и с ним, двух ангелов, по-разному это комментируется. Мы видели троичность именно Отца, Слова и Духа в творении мира. Святые отцы также интерпретируют высказывание более поздней уже пророка Исаи, что он слышал небесное пение у престола Божьего, ангелы певали: "Свят, свят, свят Господь Саваоф". Всё указание на Троицу. Какую Троицу? Не было в Ветхом Завете никакой Троицы. И окажись вы в стане Израиля вам и во времена Моисея, и во времена э уже после вавилонского плена вас бы одинаково побили бы камнями, если вы задумали бы сказать, что в видении Авраама есть намёк на Троицу или прообраз Троицы. Это сказать можем только мы. не потому что мы этого уже не боимся, что нас как камнями побьют, а потому что мы знаем основание того, что было сокрыто и раскрыто ныне. Потому что Троица оказалась не, э, как как сказать, не спекулятивной философии, а живым опытом веры. Сначала христианам явилась Троица, а потом они стали описывать в иконах, в богословских формулировках и так далее. А потом стало понятно вообще, откуда этот троица, что она должна значит, что есть Отец, что есть кто есть простите, Отец, кто есть Слово, кто есть Дух. А почему ветхому завету бы не рассказать о Троице, о Богу? Почему не рассказать пророку? Но ну, здесь для нас всё не так сложно понять. Ветхозаветное движение к Богу это вырыв из египетского мира ощущения. Мы сейчас его ещё немножко охарактеризуем, чтобы было ясно. На этом пути Надо было очень э ясно понять, что Бог есть живой и единый. Кстати говоря, когда а э, часто вот произносится э произносится в богословии слова о том, что Бог есть единый, надо иметь в виду, что единый это не значит один по числу. И это не значит, что это один и лучший других, многих, лучше других, то есть, богов других народов, как это иногда ещё понимали иудеи. В конце концов, к чему велик пророки? Един, значит, единственный, не в смысле единый, неделимый, а в смысле единственный. Иного нет. Вот в каком смысле един. Ну и вы сам понимаете, что на пути от многобожия к этому чистому переживанию единого Бога весь троица была бы просто недопустимой и нелепо для сознания. Поэтому она была сокрыта. Она бы была бы воспринята как ещё один повод вернуться в язычество. Поэтому для иудей, повторяю, тайна троицы не могла быть раскрыта. Здесь есть ещё один, который нам и дальше поможет психологический нюанс. Это третий путь наш часто из светского общества к вере, какой из, из мирской жизни к вере. Как такой? Это путь от неверия к вере в Бога. Это одно. И у иудеев проходили совсем другой путь. Они проходили путь не от неверия к вере в Бога, а от египетского религиозного мироощущения к вере в Бога единого. А это совсем другой путь. Поймите, картина очень сложная, непростая. Вот говоримо о язычестве египетском. Да не просто там язычество, не язычество в смысле многобожие, по-разному это понималось, по-разному на разных уровнях. Вот один егип мы знаем, что э значит, египетские главные главные божества назывались последовательно словами Ра, Амон, Хепри, Атум и многими другими. Но эти слова означали, соответственно, солнце, полнота, молит дыхание, источник дыхания. А Хепри вообще удивительное наименование по отношению к богу, потому что Хепри это э жук-скарабей, который катит перед собой э вот это вот навозный шарик, полный личинок. Представляете? То есть вот личинки будущей жизни, податель жизни. Египтян, конечно, было удивительное мировоззрение. Так вот, есть, например, один из текстов, где сказано, человек восхваляет Бога в псалме древнеегипетском и сказанном. Примерно так, я точно не помню, что «На заре, когда я встаю, ты – Ра, в середине дня ты – Апум, а вечером ты – Хепри» или что-то в этом роде. То есть вот этот псалмопевец древнеегипетский исповедует Бога одного и того же. Тремя именами. То есть наверняка на вот этом вот высоком богословском уровне Вовсе не было там никакого многобожия. А было разное разные, то есть эпитеты по отношению к единому Богу. И наверняка быком просить неверника Богом быка описы никто из богословов египетских и жрецов, среди которых воспитывался при дворе фараона Моисей, не считал. А народ есть народ. И вот евреи много веков спустя будут смеяться над египтянами, что они кодят Апису, быку. Понимаете? То есть язычество, я сейчас начинаю с вами не совсем ветхозаветный разговор, но просто поясните, так апологетики, но не важно. Язычество это снижение уровня духовного до вот такого, так сказать, уровня, религиозного уровня толпы. Разве иудеям, выводимым из Египта такие вещи объяснишь? Поэтому никаких изображений Бога завтра не сотвори себе кумир. Потому что можно вернуться назад. Никакой тройственности Бога быть не может об этом даже речи. Потому что ты снова вернешься в то же. Никакого бессмертия. И это вторая тема, которая сокрыта в Израиле. Весь Почти, за исключением самых поздних книг Ветхого Завета, написанных в то время, да ещё наполовину неканонических, которые уже явно обусловлены влиянием эллинской эпохи. Ни слова точно, явно и чётко Ветхим Заветом не сказано ни о загробной жизни, ни о последнем посмертном суде, который будет над каждой душой, ни о воздаянии, ни о воскресении. Вы сталейте религия без загробной жизни. Странно, правда? Странно потому, казалось бы, странно. Потому что вообще говорят и мысль о загробной жизни и о воздаянии, и о воскресении. Ну, о воскресении ладно, это более сложно. Но мысль о загробной жизни и о воздаянии универсальна для всего религиозного человечества. С древнейших времен. Если это не магия, если это не магизм, если это не разговоры, так сказать, о духах, если это серьезная религия, религия Шумер, религия Египта, религия Крита. Универсальный символ весы. Бог с весами, ангел с весами. Да? Ну, вы знаете. На одной чаше весов гилька. или какой-то груз, означающий в разных странах по-разному эти слова. Я некоторые из них знаю. Как называлось в Египте, как в Вавилоне, закон нравственности, закон воздаяний. В Индии вы знаете, как называется этот закон? Если человек душа человеческая под тяжестью своих преступлений перевешивает эту гирьку, она идёт вниз. Нет вверх. Элементарно, всё видно. Рай ад Мои севшие это знают, но в религию в Завета этих представлений не вносит. В заповеди Ветхого Завета и Десять, и все 613 в целом, ни слова не говорят о посмертном воздаянии. И единственный раз вообще что-то обещается это в пятой заповеди: "Чти отца и мать, да благовеет тебе будет, и да будешь долголетним на земле". Получается, что хорошо это или плохо, хотим мы этого или нет, но во многом религия Ветхого Завета приучала иудеев исполнять заповеди Божьи с ощущением необходимости этого и необходимости воздаяния за это на земле, в земной жизни. Отрицательной стороной такого факт, а такого представления явилось то, чтоб в конце концов человек э научился научился э за награду служить. И это уже Господь Иисус Христос обличает в Евангелии. Служить за награду. Думать, что если ты исполнишь заповеди Торы, попадёшь. Кстати, в какой рай? Не рай. Нет, в Ру. Будешь награждён Богом. А рая нет разговора. Если даже в древнегреческом мире сохранилось деление на рай и аид то в древнееврейском представлении все души людей после смерти пребывают в каком-то загадочном для нас полусонном полу э, полусонном состоянии в мире теней. Этот мир называется Шоол, то есть подземное царство. Там и праведники, там и грешники. Мука, а мука хады ни слова в ранних пластах ветхого Завета вообще. И а где же праведность Божья? А где наказание? А где благодарность. Где награды? Где? Все на земле. Ты уже на земле увидишь. В чем? А все в том же. В богатстве, в детях, в славе, во всем хорошем на земле. Мир тебе для того и дан. А потом ты приложишься к отцам своим и сойдешь в мир тени. Ветхий завет раннего периода даже не спрашивает у Бога, а что будет дальше? Первым этот вопрос поставит Иов, но это будет когда? Это будет гораздо позже, мы тут не будем с вами проходить. Эта книга перевернула всё ветхозаветное сознание. А пока всё было, как говорится, по принципу по закону сохранения добродетели, если можно так выразиться. Сколько доброго сделал, столько доброго и получил. Сколько злого сделал, столько зла к тебе вернулось. К тебе или к детям твоим? Накажи его, Боже, молит псалмопевец. Это он о чём? Пусть он умрёт. Вот ему наказано жить не будет. Или дети. Самый страшный псалом есть. Господи, говорит, обращается, значит, автор этого псалма. Потом будем разбирать. Я напоминаю, просто есть такой псалом проклятия. Да не будет у него будущности на земле. Самый страшный. Не будет у него, то есть не будет детей, всё, его род умрёт, его не будет. Но почему-то А вот даже сегодня я э задал такой вопрос на одном из факультетов. Почему-то все обращают внимание только на отрицательную сторону вот этого, в основном, что вот мол такое представление учило человека, древними имеется в виду, израильтянина думать о наградах и ради наград служить Богу. Ничего подобного. Неужели вы думаете, что Бог дал народу израильскому закон для того, чтобы он начал этот закон неправильно, это просто неправильное использование закона. А чего-то же было нужно промыслительно, чтобы знание о посмертии было бы сокрыто от израильтян. А я скажу для чего? Чтобы человек научился жить с Богом на земле. Вот это нам для нас странно звучит. Ещё раз повторяю, древний израильтянин проделал путь не от неверия к вере. А от Египта в пустыню. А Египет и культура вся древнее человечество, вы что думаете, она атеистична? Нет. Вы что думаете, она уж настолько языческая? Нет. Она прежде всего о чем? О загробной жизни. Все мысли египтян о загробной жизни. О том, как обеспечить загробную жизнь. Вы чувствуете, на что я намекаю? как христианину нужна вот эта ветхозаветная прививка, прежде чем ты будешь, дорогой мой, рассуждать о загробной жизни, ты научи здесь на земле входы и исходы, путешествия и торговлю, брак, пол и детей, жизнь, венчание и смерть, все совершать с благословением Божьим. В одной из своих христианин, Книг Василий Розенов пишет примерно следующее. Какая самая любимая у народа русского служба церковная? Высшей службой, конечно, является литургия. Но этого у нас, говорит он, так не почитают и не знают. Больше всего, говорит, у нас почитают отпевание. Почему? И он подробно, как это он любит в таких достаточно книгах, красивые выражения копист, но к чему он это говорит? Почему? Ну всё ясно. Вот человек жил, а написал ещё до революции. Вот человек жил. Он вроде бы и христианин, вроде бы и православный, но так трудно на земле правду Христову исполнить. Поэтому он живёт, э, зная, что верит в правду Божью, что она есть, но что она совершенно непригодна к тому, чтобы жить здесь на земле. Неотмирно, короче говоря. И поэтому ему трудно быть христианином на земле. Но вот, наконец, он умер, и теперь ничто не мешает ему стать настоящим христианином. Теперь он, ничто не мешает ему идти на небеса. И потому, считает Розана, вот так это все трогательно обставляется, с венчиками, с крестиками, с особенным умилительным пением и так далее, и так далее. Ну и правда, надо сказать, что православное отпевание это одна из торжественнейших служб и очень трогательных, и многих приводящих к вере, между прочим. Естественно, да. Но мысль правильно здесь работает, конечно, у Розанова и нас заставляет э, работать. Почему? Потому что нельзя переносить все упование христианской жизни на загробную жизнь. Вот уходит человек и ему автоматически говорит, царство ему небесное. Нет, царство небесное это не та категория, которая просто так желается. Можно пожелать спасения. покаяние, аще возможно, да? Царство небесное, если человек даже слово Бог при жизни ни разу не произнёс, ни не вздыхал сердечно молитвой, то какое о каком царстве небесном может идти речь? То есть Ветхий завет здесь нам даёт пример, понимаете? Научиться исполнять заповеди Божьи, зная, вот представьте, зная, что я всё равно умру и превращусь в прах и в тень. Это же невозможно. А это говорим мы Это говорим мы, да. Это говорим мы. Возможно. Возможно, знаете почему? Как первая половина, понимаете, нашего сознания. Вторая должна потом заработать. Мы никогда не сможем быть настоящими христианами, думая только о загробной жизни. С Богом я имею в виду. Мы должны прежде всего научиться жить с Богом на земле. Эту прививку нам дает Ветхий Завет. И именно поэтому в Ветхом Завете сначала как бы Религиозная закваска будущей церкви Нового Завета, тогда ещё ветхозаветной церкви Израиль проходит вот это испытание. Испытание жизни с Богом не за загробную жизнь, а именно из земную. Понимаете? Конечно, не все выдержат это испытание, и как это водится, действительно будут пытаться наживать богатство, наживать, так сказать, э достаток чтобы подтвердиться на земле, но иллюзий не строит э, ветхий завет. И уже автор притч скажет: "Двух вещей прошу я у тебя, Господи: не дай мне быть богатым, чтобы в богатстве твоём, в своём, забыл я тебя и сказал: кто Господь, и не дай мне быть бедным, чтобы я в бедности своей в суе произносил имя твоё". Понимаете, в чем дело? Нет загробной жизни, но есть земная жизнь. Самоубийство, лишение высшего дна, это так же точно должен был относиться. Так же точно. Человек лишил себя жизни. Это безумие, он отказался. Понимаете, если Бог наиболее постигается в земной жизни, то отказаться от жизни, это значит отказаться от Божьего дара. И вы поймите такую вещь, что Ветхий Завет не говорил «загробной жизни нет». Он просто молчал об этом, всю свою первую половину просто молчал. Понимаете? Робка может быть, э здесь вы увидите потом как в писаниях пророков, как будто какая-то надежда, может быть, что-то будет. То есть в конце концов зазвучали такие голоса: Бог милосерден, и он не оставит нас. Но как это будет, было совершенно неизвестно. Во всяком случае, явно иудей ну, по повелению Моисея, отказывались от египетского представления и, я бы сказал, и от христианского представления, да, о загробной жизни. Дело в том, что я бы сказал больше, не забывайте, что в Египте было также учение не только о загробном воздаянии, но и о чем еще? О воскресении в новых телах, которое совершает Осирис для людей. Это легенда, это жалкие крохи Адамового знания о будущем о Христе. Никакого Осириса в реальной жизни и по вере египтян не существовало. Это была надежда египтян, что вот есть будто бы Осирис, который умер и воскрес, и теперь люди спасаются через Осирис. Естественно, это была тоже прививка иудеям от всяких представлений о Осирисе. в будущем воскресении, чтобы ничто не напоминало о Египте и пока в первой половине а э, ветхого завета. В первой половине ветхозаветной истории, вся ветхозаветная история э, здесь и закон э, строились в этом смысле на отталкивании от того, что было в Египте. Этих тем не могло быть, не могло быть от темы не могли быть расна. Это вторая тема, по которой скрыто то что было скрыто от ранних пластов ветхого завета. А почему я говорю ранних пластов? Что я имею в виду? Ну, я имею в виду то, что когда появилась уже эпоха, пришла эпоха пророков, то пророки, как мы увидим, они послужили определённой переходной ступенью между Законом Моисея и Новым Заветом, и там открылось им многое то, что Моисею, Иисусу Навину, и Соломону, и Давиду ещё не было открыто. Наконец, третья тема, которая также в известной степени была сокрыта от э Ветхого Завета, я имею в виду в Новом Завете, в смысле. Является тема брака и детей, и лучше, сказать, тема смысла брака и детей. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на один из э, моментов в Новом Завете, где Господь Иисус высказывается по поводу развода. комментируя ветхозаветное моисеево законодательство, там было несколько целый ряд причин, по которым, значит, супруги имели право э развестись, причём здесь явно инициатива должна была происходить именно от супруга. Как вы знаете, в ветхозавете было неравноправие брачное, и поэтому супруг сам решал разводиться ему или нет, если как-то концов ему что-то могло не понравиться или он мог захотеть жениться ещё раз. э, на более молодой женщине это могло всегда обставляться э, достаточно ловко с помощью э возможностей в законе. Эта практика ко времени Господа Иисуса Христа его была настолько уже популярна, что закон Моисея тут прикрывается. И Господь, говоря о разводах, которые разрешил такие Моисей в своё время, сказал следующую удивительную, ну, для нас уже не удивительную, но очень характерную фразу. что Моисей вам эти заповеди, эту заповедь о разводе дал по жестокосердию вашему. А вначале не было так. Ну, во-первых, первая половина. По жестокосердию. Что это значит? Когда Моисей давал евреям эту заповедь, он им все не говорил, что я дадю её по жестокосердию. Он просто говорил и сказал Бог: "Дальше давался соответствующий закон. Вот эта фраза из пожестокосердю говорит о многом. Оно она говорит прежде всего о том, что есть ли что-то в ветхом завете, произнесённое от имени Божьего, не э оправдывается христианским мироощущением новозаветным. То это безусловно есть применение божественной воли. к жестокосердию людей. Вот это о чём я говорю. Сколько могут вместить? Запомним, это нам понадобится для исследований а исторических. Есть ли в Ветхом Завете, что-то я по-другому скажу, не, некие факты, описанные как э, э как из э, факты или или слова, да, исходящие от Бога, противоречат христианскому мироощущению то они являются неадекватными его словами а применяются к жестокосердию древних людей к жестокосердию древних людей А что значит слово жестокосердие? Вы знаете, слово жестокосердие означает не просто, ну, жестокость какую-то, да, в прямом смысле. Жестокосердие это вообще мера, насколько человек древне ушёл от Бога, от райского состояния. Почему и звучит вторая половина у Господа Иисуса: "А в начале не было так"? А в каком начале? А в том самом начале, райском начале. Вернёмся к райскому началу в смысле брака. В конце второй главы, и это же повторит Господь в Новом Завете. В конце второй главы мы читаем: "Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое едино плоть". Это есть высший смысл брака. Человек может спасаться один, а может спасаться вдвоём. И люди одни идут путём спасения, то есть, один на один с Богом, но это мотив более уже новозаветный, когда раскрылись большие возможности для человека. Ветхий завет ещё об этом не говорит, но знает о том, что человек очень часто чувствует своё одиночество на земле, и ему нужен ближний, и самым ближним является тот, с кем он соединится в настоящем браке. Тогда смыслом брака является соединение для совместного спасения. Благодатным плодом этого соединения являются на земле дети. Заповедь плодитесь и размножайтесь не является заповедью брака. Эта заповедь произнесена и животным, и людям. У животных она вообще не относится к браку, потому что брака у животных нет. И для животных, как вы помните, эта заповедь означает воспроизводство. Но животная жизнь воспроизводит себя, размножает, и убивает, и поедает. И это всё круговорот. Человек не так. Из-за того, что человек не животное, по своим вот этим образу Божьему, подобию Божьему, да, постольку, поскольку он имеет иную иную характеристику, будучи в других смыслах похожим на животных. Постольку и плодитесь и размножайтесь в отношении человека. Тоже не есть заповедь просто размножение и воспроизводство. А есть заповедь умножение новых человеческих личностей. И если человек создан Богом на земле, чтобы сделав определён пройдя определённый путь снова прийти к Богу, соединиться с Богом в любви, а это мы узнаем из нового совета. То значит, каждое новое творение человека на земле это есть ещё одна личность, которой подарено бытие и которая в случае правильного своего выбора жизненного также проходит этот путь и умножается в любви к Богу. Понимаете? То есть это новая радость Божия. Каждый человек. Однако в ветхозаветной истории, как свидетельствует нам и Писание, и слова самого Господа, произошло снижение этого уровня. И мы в ветхозаветном законе вовсе не видим такого высокого представления о браке. Представление о браке там, как мы видим, весьма прагматично. Отсюда либеральные братья, отсюда рождение на колено, отсюда на ложнице отсюда... были бы проверки и в проверках выражали. Как можно больше детей. Как можно больше детей. Чтобы утвердиться на земле, чтобы не зная о личном бессмертии обеспечить себе родовое бессмертие. Господь предупреждает нам в завети, что человек, что Бог сочитал, человек до да неразлучает. То есть идеал брака для Нового Завета ещё выше, чем райский из-за любви Христовой, а по форме такой же, как в раю. Получается парабола от райского состояния к царству Божьему ещё выше. Позже, да? Рай это отпадение в целом человека, но это и брак и так. Вот в Ветхом Завете мы не видим этого райского представления о браке. Слишком прагматично. Смысл брака для Ветхого Завета только дети. К сожалению, ветхозаветные формулировки брака до недавнего времени попадали даже в наши христианские катехизисы. Там писалось о том, что смысл брака в рождении и воспитании детей. И всё. Более правильны из старых те формулировки, где написано, что смысл брака это создание малой церкви, а потом уже речь о детях. Но дети не являются смыслом брака, а то есть главной вот целью. Дети являются благодатным плодом брака, который может быть, может не быть, но главной целью являются не дети. И вот это третье а а переносит, так сказать, своего упования с личного бессмертия на родовое, на детей, имело тоже свой промыслительный смысл, который мы рассмотрим не сегодня. Нам сейчас это будет пока непонятно. Мы запомним, что вот этот смысл промыслительный того, что ветхий Завет ещё не не говорил о, так сказать, личном бессмертии и о высшем смысле брака, а говорил просто о детях, а как можно больше детей, мы увидим позже. В чём всё-таки был промыслительный смысл? По сути дела, Израиль что делал? Что делал Бог с миром с помощью Израиля? Идея Израиля. Когда вот был всемирный потоп, смыло весь мир. Ной с семьёй остались. Помогло это? Не помогло. Мы видели, внешняя катастрофа не спасает в итоге. Динотип не спасает. Израиль это другое. Это как бы снова воссоздание на земле снова человечества. верующего. Из того же пока что грешного материала. То есть речь не идёт о каком-то новом материале, и но и такой же по в смысле первородного греха чада своих грешных родителей и отец своих грешных детей. И в основании Израиля грешные люди в смысле первородного греха. Но это определённый замысел Божий. Здесь ещё нет разговора о безгрешности, безгрешен только Христос. но для того, чтобы Христос пришёл и что-то сделал, нужно подготовить условия. И вот внутри мира на вот такой вот освободившейся площадке пустынной, частично сама освободишь, частично благословлённый Богом, освобождать от всякой нечисти, от всяких сатанинских плевён, которые в жертву детей своих приносить. Образуется новая совершенно общность людей. смысл которых не нападать, жить, кушать, а смысл только один – готовить условия для будущего. Они этого еще не знают. Они пока просто пошли, чтобы жить, потому что им обещано то, что обещано Авраам. Только очень немногие понимают, к чему это все, зачем вообще туда идти, зачем уходить. То есть это попытка Бога войти в человеческую жизнь, в человеческий мир изнутри. Пока что лишь... не на уровне ген, потому что гены пока заражены, а на уровне самой идеи, с тойсть веры. Построить вот такую лабораторию. Вывести особый тип человека, который будет Имейте в виду, что в конце концов получилось так, что в Израиле израильтян оказалось очень мало. Всё-таки в основном люди скатывались, а брат. Но были истинные израильтяне. Роди них всё и делалось. они могли за собой повести других вот так постепенно мы приходим к теме библейских исторических книг число исторических книг входит не знаю, перечислю сейчас все или нет но прежде всего Конечно, мы знаем, что и в в, в Пятикнижие есть исторические моменты, не считая бытия. И в Входе есть, и во Второзаконии есть, и в Числах есть. И здесь фрагменты. Но собственно исторические книги это уже потом, после Второзакония, книга Иисуса Навина, книга Судей, четыре в нашей традиции, потому что есть разные деления, есть более древнее деление на две книги, четыре книги Царств Две книги Паралипоменон. Книги Ездрении и Ми. Две первые макавейские книги. Маленькие исторические фрагменты в книгах Руфь, Есфирь, Иудифь. Они там не на, в библиях обычно ну, в, ну, в оглавлениях не пишут, какие исторические, какие. Деление вообще это чисто условные вещи. Это в нашем богословии так принято. в в иудаизме ветви заветной книги по-другому делились и по-другому соединялись. Ну давайте посмотрим, какие примерно события там. Значит, мы видели, что был исход, э, евреев потом хождение по пустыне, вот Моисей умирает, э, умерло всё поколение, Моисей э, умирает последним в этом поколении, доведя новое возвращённые в пустыне, генетически связаны с предыдущим, но сильные и закалённые вот в пустынной жизни, вот в испытаниях пустынной жизни. А э, поколение э подводит к черте земли обетованной, сам туда не входит, он тоже уже человек прошлой эпохи, его вернычники установим ведёт дальше. И дальше идёт описание вот этих вот священных войн, о которых мы с вами поговорим, и э, завоёвывается достаточная часть Палестины, Ханаана. отвоевывается и у деями. Затем после эпохи Иисуса Навина, да, и вроде бы должно наконец одна должна начаться осетлая жизнь, э, благочестивая, а нет. После смерти Иисуса Навина, э, э, Израиль распадается на несколько колен, э, союз с нескольких союзов нескольких колен, которые очень часто даже не дружат между собой и подвергаются различного рода испытания до тех пор, пока не возникают в их среди судии, о которых я буду говорить. Судии и пророки э помогают немножко собраться Израилю снова. Потом э на историческом фоне появляется, почему и как тоже скажу, царь э царь Саул I, э после его правления уже появляется наш известный нам великий царь Давид, Соломон его сын, и э после Соломона э Израиль распадается. Это это уже всё, соответственно, написано в Судьях, а уже начиная э с Саула это всё описывается в книгах Царств. Э последовательно после царствования царя Соломона Израиль распадается на два больших, на две больших части северное царство Израиль и южное Иудею. А и эти части больше никогда не объединяются друг с другом. Потом э со временем а северное царство будет поглощено Ассирией, а когда пойдёт Ассирия, ещё через полтора века южное царство, Иудея с Иерусалимом будут завоеваны вавилонским царём, после чего евреи будут на 70 почти лет уведены в плен. В середине VI века они, э, значит, э, уведены и в пятом веке они вернутся назад и под водительством э-э езды в нашей транскрипции Эзры, закона учителя и пророка, э и очень ревностного, такого очень строгого человека, будут восстанавливать Иерусалим, строить второй храм. Потом будет эпоха его ученика Неемии. И параллельно историческим книгам можно рассматривать существование великих пророков Израиля, у которых свои книги, но они там тоже в исторических есть. Многие они описаны в исторических книгах. Быть жизнеописанием великих пророков Израиля. Ну а после Неемии наступит еще несколько смутных эпох, когда последовательно будут еще завоеватели другие, то есть кроме Осирии и Вавилона еще завоеватели. значит, Греция, в смысле Македония, Сирия, Рим, а в конце концов, э, на фоне этого будет происходить партизанская борьба э знаменитых макиавеистик повстанцев, мучеников за веру. Всё это будет описано как э исторические факты. И вообще возникает такое ощущение, что речь идёт просто о а история без исторических фактов. И незнание и библейской истории, например, в советской школьной программе, давался значительный пробел. Люди не могли совместить многие события жизни описания Египта, Греции, Рима, потому что огромный пласт был вырезан, как будто его нет, тёмное, так сказать, пятно. Когда вставляешь в этот рассказ историю Израиля, всё становится сразу ясным, как это всё происходило. Вот, но, э, надо сказать, что исторические книги в Ветхом Завете даны не для того, чтобы просто описать историю. Интересно, что в исторических книгах встречаются противоречия, встречаются временные несопадения, и иногда неверующие историки к этому придираются. С другой стороны, Сегодня признано во всем мире, что в Библии описаны такие исторические события, которых нет в других книгах, имеется в виду в светской литературе, в анналах Египта нет. Сначала в их подлинности сомневались, но после того, как с конца 19 века были открыты один за другим многие города и веси, описанные в Ветхом Завете, прежде всего был Павел. в начале XIX века ещё раскопан Ур халдейский, откуда родом Авраам. И многие другие факты ветхозавета были подтверждены раскопками, к библейским и историческим сведениям стали относиться с гораздо большим вниманием. То есть библия действительно отражены иногда в каком-то символическом смысле, всё равно отражены те факты, которые могли быть неизвестны. В этом смысле библия, конечно, представляет для историков огромный интерес. Но для чего всё-таки это всё описано в священной книге, в книге спасения? Для того, чтобы это объяснить, надо иметь в виду следующее. Библия, как и религия наша в целом, по своему определённым образом смотрит на историю как-то как, таковую. понимаете? Во-первых, история не просто набор фактов, История имеет смысл тогда, когда она не просто описывается, а когда она интерпретируется. История нужна человеку не для того, чтобы узнать, что зачем было, а какой урок из этого он должен сделать. Поэтому религиозное представление об истории прежде всего настаивает не на истории как совокупности причин и следственных каких-то, так сказать, ну событий, фактов, А как на история Софии, то есть мысль об истории, что всё историческое должно для нас значить. Поэтому Библию интересуют даже реальные исторические факты, интересуют и описываются не как хроника, так сказать, с полей с полей сражений там или каких-то э, просто древних события, которые, э, так сказать, рассказывают о славной битве предков или чего-нибудь в этом роде. А интересует история прежде всего вот в следующем интересном ключе. История человечества и Израиля в частности это есть место встречи Бога и народов земли. И поэтому исторические факты Они рассматриваются и даже часто подаются, и даже иногда в хорошем смысле этого слова подгоняются. Например, сорок лет, сорок лет, сорок лет. Это не значит, что было сорок лет. Точно. В том смысле, чтобы человек понял, что Бог через историю людей куда-то ведет, к чему-то готовит. История осмысляется как постепенное движение людей на планете к Богу или от Бога. В зависимости от движения к Богу или от Бога происходят все события на земле. Все события интересуют автора не с точки зрения фактов, а с точки зрения духовного, духовных причин и нравственных уроков, которые надо сделать. И мы точно так же будем рассматривать, то есть Чтобы вам было ясно, я приведу классический пример. Этот пример касается книги Судей. Итак, книга Судей. Эпоха после Иисуса Новина. А именно, одиннадцатый век до Рождества Христов. Племена раздроблены, Израиль раздроблены. в землю обетованную вышел, а зачем вышел, забыл. А сказать ему об этом некому. Начинается обычная жизнь. С распадом племён, с браками с соседними языческими племенами, с постепенным обязычиванием. Потом приходит какой-то враг. Или голод. Или какая-то эпидемия, беда. Люди начинают вымирать, погибать, плакать. Почему такое с нами? Что делать? Находятся люди, которые либо сами напоминают им, либо и они и не знают, им откровение даётся слышать. Это потому, что забыли вы Бога, который вас вёл. И тогда из среды людей поставляется какой-то один, иногда два человека. Они называются судьями. Это слово судьи не в нашем смысле слово. Он не столько и не только судья. Он прежде всего пророк, религиозный авторитет, вождь и воин. Этот судья вокруг себя организует такую как бы дружину верных и тоже желающих вернуться к Богу людей. Они начинают собирать людей вокруг этой идеи, потом молятся, каются пред Богом, приходят действительно в память о Боге, и происходят удивительные вещи малыми дружинами, малыми, так сказать, силами, они либо прогоняют неприятеля, либо объединяют племена, либо как-то устраивают жизнь. И в Израиле воцаряется мир и спокойствие. На какое-то время. Проходит время, уже эти пророки умирают, жизнь-то не долгая в тех условиях. Потом о них забывают. Так периодами 40 лет всё описано. Прошло ещё 40 лет, и снова нет Бога в Израиле, и снова нет пророка, и памяти нет, и снова какая-то беда. И так происходит значительный период. Весь он написан в книге Судей. Смысл какой книги? Не просто рассказать о том, какое племя куда пошло воевать, а смысл следующий показать, что только тогда народ обретает смысл своего существования на земле, если он живёт с Богом. Если он Бога теряет, это самая простая, самая первая истина вот исторических книг. Если он Бога теряет, он распадается, и тогда беды умными, мыслящими людьми воспринимаются как побудительные мотивы к истинному покаянию и к возвращению к Понятно? И мы начинаем догадываться, что вообще откуда вообще пронесло слово священные истории Ветхого Завета. Что такое слово священные истории? Это не история святых людей или священников. Священная история это особый священный, то есть с Божьей точки зрения взгляд на то, что происходит. Это э остановление, э это это пристальное внимание, вглядывание в те события, которые представляют духовный интерес для нас сегодня здесь живущих. И на двух-трёх примерах я вам постараюсь дальнейшим показать, как реальные события, давно забытые тексты жизни, а не забытые в Библии, учат нас сегодня лично в своей духовной жизни, в своей житейской жизни, да, учат правильно а молитвенно ориентироваться и спасаться как в прямом, так и в переносном смысле. Ну что ж, э на этом, наверное, сейчас я закончу. Сейчас. Какие вопросы? Что-то непонятное, что, непонятно. что религия встроется, любая вот может неправильно, может не Да, поправят. и проблемы избранничества, что ещё следующее? Да, отношение человека к бесконечности. Сначала отодержаться религией, если Господь не обещал бы смерти. Вот а вот вот смысл жизни, что вы видите. А вот видит? вот вот видите, как как хорошо я вас, по-моему, вот это хорошо, ну, так сказать, зацепило. Это как плесень да. лечит. За -за зацепило. Да, что, понимаете, все. Бог, только если есть Бог, мы не рассуждаем о бессмертии. Нам что важнее, Бог или бессмертие? А из-за а, а потому что даёт жизнь вечную, и поэтому Нет. Потому что он, он даёт себя. Вот вы поймите такую вещь. В ветхом завете не было той близости с которой с Богом, которая есть в христианстве. Не было, не могло быть. И поэтому, э, наверное, идеал, к чему, в общем-то, стреми мог, э, чего мог, э, хотеть Бог от иудея благочестивого, это и, и что получалось вряд ли в случае. Это чтобы он видел чтобы он действительно, как было в Скан Завете, возлюбил бы Бога. А что значит возлюбил Бога? Он бы тогда вот этот опять же Розанов замечательно описывает, увидел бы живого, в чём ему увидеть живого Бога? Не воплотившегося, нет в человеке для иудея. В чём? Вот в этих вот словах, вот в этих вот заповеди. То есть благочестивый иудей мог верить, что поднявшись по ступенькам вот этих заповедей, Он действительно ощутит, насколько это возможно благодать Божья. И это важнее всего. Понимаете? Для него тогда и да. старого завета да. было. Да. Да. Здесь не не, по, не потому, что загробная жизнь. Но это там для них всё-таки. А сейчас как-то другие вот Мы говорим о ветхозаветем созда. Мы как говорим о то да. да, мы говорим о том, что нам нужно кое-что от этого перенять. То есть научиться тоже не только второй, но и первой половине. Ветхий Завет же не зря нам дан, чтобы мы не переносили все упование только на загробную жизнь. Вот и о чем. Для этого мы и несем ненравственную жизнь здесь, чтобы обидеть обидеть да. здесь. Вот Вы за понимаете, жизнь, я еще так, одну вещь, давайте еще одну вещь я скажу, чтобы было вам ясно. Вы понимаете, Ветхий Завет не знает того христианского отношения к миру, что мир есть место страдания, что мир... как нет ни не того, что мир испорчен. Для иудея нет этого сознания, что мир болен. Для иудея мир это благословлённая Богом сфера приложения жизни. Для христианина это всегда временное место и крест, и мир, и место испытаний.